Слова. Первое. Полекушка, будешь ужинать? Матушка, поберушки щей поставить ли? Даром. Второе. Посыкнулся было купец вновь отстроить. Третье. Народ заворошился, заворуха. Четвертое. А не по хлебству он куму, не правде его давно было оказаться. 5. Земля белужина, шестое. Земля висковатая, седьмое. Из себя особист, восьмое. Молодость не без глупости. Старость не без дурости. Девятая. Оборка скотины летость была, да и по весне опять. Десятая Собачуга был управляющий, одиннадцатое. Почерябать броной, а черябать стеклом руку. 12. -е. За горбом поле, на горбу пашня, полоса. 13. -е. Привитает чужников. 14. -е. Монастыри углажены, изуглажены. 15. -е. Посягнуть на дело. На какое ты дело посягаешь? 16. -е. Я и невысок, да кремняст. 17. -е. Ты и не чухайся, суйся. 18. -е. Нынче народ стал мляв. 19. -е. Слышу что-то в коробке тормозит. Страница 280. -е. 20. -е. Все примерили, и изба запустовала. 21. -е. И видать, что мужик охриян. 22. -е. Без зубов сухой хлеб мулявишь, мулявишь. 23. -е. К перевозу до дору нет. 24. -е. Стрельцы лоском лежали, в лоск положили, лоском уложили. Двадцать пятое. все не переделаешь, и злыдней не выдерешься. Двадцать шестое. Батюшка пощунял, да и все. Двадцать седьмое. К дому не рачит. Двадцать восьмое. Это его рачение. Двадцать девятое. Вызваль меня из беды. 30. Лечить. Он к тому делу прилечился, в том деле улечился. 31. Он жесток для мужика, он мягок для до нас. 32. второе. Плоть играет, плоть отстала играть. 33. третье. Трастить. Бревно, воду страстить, веревку, бревно в канат затрастить, канату пристрастить, натрастить. Две веревки перетрастить, подтрастить к ней еще. Тридцать Наровит Норовит по ком-нибудь или ты ему понорови. Понорови, пока он доходит, к нему принорови. Поноровку ему дай, сделай, сноровку знает. Тридцать пятое. Никак не объегоришь рубленую пуньку. Тридцать шесть. Одален плакун трава. Тридцать семь. Полоник. Полоничком снял. Тридцать восьмое. Барина пластали. умрет неравно. Станут пластать. Тридцать девятое. Принесут попам блинком. А ребята поповы околузывают. Сороковое. Дума-думка воображение. Сорок первое. У нас лугами, водой, лесом скудно. Дает рука, не оскудеет. Паскудная девчонка все бегает. Прокудливей кошки прокудит. 42. -е. У часов бой с перечасьем. В перебой идет лошадь. Перетитивье. Сорок третье. Упрясло забора. Колокольня в опрясил. Сорок четвертое. Колокол в подголос. Подъездок подручный. 45. Ознаменка, рисование. 46. -е. Чулан, спальня. 47. -е. Клин, треугольник. 48. -е. Мишень, плоскость. 49. Подызголовье, большая подушка. У него на постели два подызголовья до да подушка. 50. -е. Гривна и цена и вес. В гривну воску, на гривну воску. Пятьдесят первое. Прокладки и пронизки в четках. Пятьдесят второе. Женщина пригожая, гожая-угожая. В лесу угодье. Пятьдесят третье. Небылишные позорные слова. Пятьдесят четвертое. «Не царевич, а псаревич, псарев внук». Страница 281. 55. «В уме заплелся, душа займется». 56. «Чего приспеешь в своей дыше, то тебе и будет на том свете». 57. «А лучица ехать мимо, заезжай, как прилучится. «И случило, он с ним в лавке». 58. Бахмат, аргамак, масштаг. 59. -е. Он и стар, а все борзится. 60. -е. От убоя, ушиба, лежит, лечится. 61. -е. Страдник ты, мужик, пахотный. 62. -е. Оходы, кишки, внутренности. Оходы собакам. 63. -е. Бедро, стегно, голень, ладыга. Казанок, бабка, плюсня. 64 -е. Плечи, мышки, мышцы, локти, лытки, олокотни, цевки, запястье, пясть, кисть. 65 пятое. Неключимый раб. Пять лет неключим лежал. Неключима баба. 66 шестое. Черная немочь, недуг. Не дужится, не можется. 67 седьмое. Я тебе ослопом. 68. Не шкни. Шикать, шикнуть, пошикнуть. 69. Не своим изволом, изволением, произволением делаю. Враг наущает. 70. Знаю свою худость, моя худость при мне, и твоя доброта перед тобой. 71. Оглашенство оглашенный. 72. Дурна бы не делали, дурном не заслужишь. 73. -е. Кляпом закляпал рот, пушку, цепь. Раскляпать. 74. Вымыслы-выдумки. 75. -е. Стрельба, бой в Тин-полтина. Тин, 76. -е. Одобрили двоих. Облиховали одного. 77. -е. Шатость стала в народе. 78. -е. В молодости, в глупости неволен. А за дурость не хвалит. 79. -е. На своих проторях. Восьмидесятое. Охулки, помешки, сморшки, порухи, опложки, промашки, затяжки. Не делай. 81 -е. Сосуд проутенился, изутенился, Утини дом. 82. -е. А ты не костыляй, как заяц. 83 третье. Шаркнул кольцами... По пруту. Кура шаркает. Так его шаркнул, что с ног долой. Шаркнул рогачом. 84. -е. Разметки и выметки не было. 85. -е. Обмарухом остался. Замарух. 86. -е. Я потазаю, а бить не бью. 87. -е. Зависть к дому. Завистен работать. 88. -е. Благочестивый, склонный, поклонный, уклонный, преклонный, радушный. 89. Простота, щедрость хуже воровства. Прости на отсутствие лжи. За простину Бог любит. Страница 282. 90. У мясников топор тупик тяжеле, А бедной топор шире, сикач уже. 91. Стяговец, на чем стяги вешают. 92. Пиалу, на чем распяливают. 93. -е. Бескишочный. 94. -е. Модеет, измодел совсем. 95. -е. Почему красава и одежа лучше, чем красавица и одежда? Потому что одежонка и красавушка, а одеждинка и красавенька нельзя. 96. -е. И четыги червлены. 97. -е. Прохлада, прохолодь, прозелень, прохладная жизнь, прохлажаться. Удовольствие тоже есть, прохладушка, но нет удовольствица. 98. восьмое. новь. Новые новины. Примеус. Девяносто игрицы, песенницы. Сотое. Испынять. Такуэне. 101. первое. Вихлянье спин. Идет спиной, вихляет. 102. Печка дрочит, дроченное детище. 103. Да, но, не, иначе. 104. Тафья. 105. Безмерный человек. Безмерство. версту себе никого не ставит. Божевольный. 106. Поновиться поновление говеть. 107. Кошуля, шуба легкая. Сто Быстрень поймет луга. 109 девятое. Косы северные кривуши, наши литовки. Сто А ты не дуруй, не делай дурно. Сто одиннадцатое. Говори прямое настоящее дело. Прямое ли золото? Шесток шесток печи. Девицы по ашесткам спят. Сто тринадцатое. Знатно очевидно. 114. Горе, печаль, кручина, скорбь, зазноба, тоска, скука, горе счастье, горе судьба горькая, духовная, скорбь физическая, печаль у других, кручина временная от других, тоска, недовольство собой, скука, небольшое горе, отсутствие забот сердечных, зазноба физическая, кила, любовь. 115. -е. Мануть, тромпе. Поманул меня жалованием, да не отдал. Обманул совсем. Проманул меня до поста. Сманул с места, заманул к себе. Переманул от НН. Выманул у нас. Взманул его, подманул, отманул. 116. -е. Малоумен, глуп, дурковат. Дурашен, несмышлен, простоват. 117. -е. «Щипком дерется». До «Достаканец вина». Страница 283 Пословицы поверья. Первое. «Всяк живот смерти боится». Второе. «За сердце щипа влезло». Третье. «У татарина два коня, Третье душа». Четвертое. «По пояс в грязи окричит не брежи». Пятое. «Чужой чужим и пахнет». Шестое. Приплывная колода. Седьмое. Сам Господь по земле ходил, и то нами не гребовал Восьмое. Обрящий Бог виноватого, справ невинного. Девятое. Замуж взять, прости Господи, не из-за задницы одной. Десятое. Детё без каши не на час. Одиннадцатое. Идучи за солому цепляется Двенадцатое. Мятый лапоть из мятого лыка пропускает сквозь колодочку, как уха. Тринадцатое. Оба сына, дети еще равны. 14. -е. Ухватка держит. 15. -е. сухие кости останутся, чехотка. 16. -е. В запас не берем. 17. -е. Дай Бог водить, не дай Бог за ней ходить. 18. -е. Не все поповым ребятам, Митрева суббота. 19. -е. Думка за горами, смерть за плечами. 20. -е. Ночная кукушка жена дненную перекукует. 21. Двадцать первое. Не стала у меня родимой матушки, на кого ты меня сиротами оставила. Заставила век кукушкой куковать. Выйду на задворочек. Нет моей родимой матушки. второе. Лаптем шти хлебать. 23. Пес на свою блевотину ворочается. 24. Как свеча Богу на жертву. 25. Мучитесь за Христа хорошенько. Не оглядывайтесь назад. Не тужите о безделицах мира сего. Побоярил, поцарствовал. Надо попасть и в небесное боярство царства. 26. Одинаково над тобой и мной распростерто небо. Одинаково и тебе, и мне вся тварь служит. Тебе не больше, и мне не меньше. 27. Честь, добро, счастье перелетает. 28. Третины, девятины, полусорочины, сорочины. 29. Похвальное слово, пагуба. Страница 284. 30. Одна свеча, другие зажжет, а сама в своем свете не умалится. 31. Не говори правды, не теряй дружбы. 32. Запалый порох выходит от заговора. 33. Сам заработаю, сам и пропью, не твои холсты или поневу. 34. Сядешь ужинать, руки ко рту не донесешь, так закостенеют. 35. -е. Поварили бабу, лицом к ставцу поставили. 35. -е. Ни малина, не опанет. 36. -е. Бог по душу сослал. 37. -е. Поклониться голова не отвалится. 38. -е. Да будешь так, что и домой не будешь. 39. Полочи отрушники отца матери отреклись, кого хочешь брать будут. 40. Детятка Сестрица, кумушка, милая. 41. Чем тебя Бог известит? 42. Судом Божьим осталась сиротою. 43. Вешника, шерсть, волосень на поневы, Выволочка на сукно, кафтан. 44. Не убраги увечья добыл, не спечи убился. 45. Подле казани, где пьяных вязали, Восемь полтей тараканьях, до семь стегов, комарьих, сорок кадушек соленых лягушек, 46 шестов собачьих хвостов. Сорок шестое. Передом сечет, задом волочет. 47 седьмое. Шуба соболья, да шуба самовья. 48. Кот до да кошка, до да пупти мушка, Сорок У мужей к женам сердце отнимает, на соль и на мыло наговаривает. Сжигает ворот рубахи, и пепел вслед сыплет. 50. -е. Мыло, сколь борзо смоется, И какова рубаха на теле бела, Таков и муж был бы светел. 51. -е. Жабу во рту уговаривает. Горшки наметывает на брюха. Кто болит, отмывает. Ангел-хранитель, утишив младенцы боль. 52. -е. У кого товар заляжет, велит наговорным медом умываться, а наговаривает на мед. Как пчелы ярые роятся, Да сетаются, так купцы скорые. Сколь скоро плотно мыло прильнет, столь бы муж прилюбил. На чеснок на вино на уксус. Утише сам Христос, Увар Христов мученик, Иван Креститель, тихон святой. На кого наклеплет, она глянет на сердце, узнает. Как старой жонке детей не рожать, так и грыжи не было. На медвежий ноготь, на громовую стрелу, Стучит свечи с волосами и жжет. Страница 285. Посыкнулись сваты, обезлошадился, В дуростях спускать, Мне за сердце щепа влезло. Живот радуется. Собачуга и на руку ерзок стал. Мать, я скажу, у меня язык помягче. С покрепочкой жил Петр. Чужой чужим и пахнет. Приплывная колода. Как я посигну на такое дело? Не гребую, милявый старик. Душу отвесь чайком. Кровинки нет, урежь кровь. Не пойду, о, плошка, охраян, озорник, никак не обратаешь. Улуччи времечко. Лает матерна, дому падает, к дому не рочит. Идучи за солому цепляет. Я один примечаю, на тебе припека нет. Плоть играет, мятый лапоть, как уха, в уме зашелся. Для опаски посижу, после сорочин. бахар известный. Сунуть, волочь, метать... Переть, драть, смолить. От убоя. Ты не щити ее. С глушинкой. Устрая девчонка. Бескишочный. В косы увяз руками. Прохладная жесточь. Блюдись его греха. Засыпка была. Принеси вину. В ворота рубахи пепла насигает. Какова рубаха на теле бела, так бы и муж был светил. Она тянет, узнает. малоумна, малогласна. Сучит свечу с волосами, Тоскует перед смертью. Дурна. Пора дурости оставить. Пристигла. Ума выступил. Страница 286. Об жену цепинку сломал, Как ветошка стал. Его куры загребут. Костыляет, лукавит, Все искуплю, разметку сделаю. шарпну рогачом, Лаком до женского полу. Порог наносишь, от лени окоростелись, оболгали. Разве житье у меня, животин скорбит? Широк ты здесь, а это разделит по себе. Оглашенство, изысканная химия. Перемагниться еще, мол. По наровке не делай, дощупался правды. Напорно спроси, с прижимкой. Распалился, кости мои не дергай. Гладеха. Да и села догоняют. Стоит на руках помереть. Мотыга, не залетай. Пузырил, пузырил. Заведешь мысль, ровно слышишь. Повышковать ей стала пазуха. Широко ветер ходит, как летая. Донюшка, дочь, валяешь глазами. В питье не запью, в еде не заем, во сне не засыплю. Есотка моя, человек во плоти живет. Не ухватисто как-то. Кривье. Живот замирает, крыльями лезет. Красик, жируха. притамяна, Мысленный глазок. надеть, надить. Живомужняя вдова. Леща дам. Очертенел. Терто-перетерто, куда ни пошли. Из потрясучего кабеля не идет. Чистяк, красик, не ключим. Прокудит. Он бусор такой. Ключил меня. Переплакать. Сухую щепку засушить. Живот не на душу. Под время. Красотничает мачеха. Посычка была. Обмерк на пути. лопасты тебя задави. Светик. Голубка моя белая. Страница 287. Леодвагита порастрясешь. Вздвивячится в нем бес, Надо мной запосмех делает, Засухотил, зачеврел, Изукладил его, защипила. Какая есть, расплыхну весь дом, Ее любует, жалкует, От и собака бежит. Ну-кася, вопрутся, Язык терзать не буду. Лытки, не мой затылок стал, стебанул, Не два века жить будем. Оглаушить, подыскивать. Версту подбирает, забыл бы затевать. В любовь пришла тебе и люби. не неразволочная, не ухвалится. Все измызгала, остробучился. В животе буровцом вертит, на сердце огнем жжет. Что мечешься через голову? Сестрицы милые. За беду стал. Раздроби подробно, Бог на себя прибрал. В лутошку сошлась. Теперь расправилась, Посло лежит, пыху сбавит. С избы крышу роет. Загвоздит память, дерево с горой, Ноги сплетаются. Такая чесина, Бог наречет, Сноб не перекотишь, Висяга бытущая. Год 1879. 1. Избыновгородские крылья в старь колонным тесом. Второе. В бревне двадцать аршин. Не знать, где камель, где макуша. Третье. Язык-то у меня в молодые годы помягче был. Теперь груб стал. Четвертое. Овес закис в земле, не пыхнул. Пятое. Денег кубическая сожень. Шестое. Овес косматый. Седьмое. Кровь под скамью льет, пока не свалится. Восьмое. Лопаточка у нас скована была, железная, людей бить. Девятое. Середняя упряжка жизни. Первая упряжка до женитьбы, вторая до внуков, третья до смерти. Страница 288. Десятое. Чернозем облепит, но к ней выволочишь. Одиннадцатое. Стрельбы две или три от дома. Двенадцатое. Как нутом стегануть прямо. Тринадцатое. Его пехота на горе, как мурашей, высыпали. Четырнадцатое. Цвета. Первое. Алый. Второе красный. Третье. Червленый. Четвертое малиновый. Пятое. Брусничный. Шестое вишневый. Седьмое голубой. Голубь. Восьмое. Лазоревый. Девятое. Дымчатый. Десятое. Карий. Одиннадцатое. Бурый. Двенадцатое. Желтый. Тринадцатое. Песочный. Четырнадцатое. Руда желтый, 15 зеленый, 16 крапивный, 17 осиновый, 18 янтарный, пшеничный, 19 стальной, 20 серый, 21 первое иишный 22-е льняной, железный. 15 белье держали в кипарисном сундуке, коробе. 16 гребень, расческа, прорезной 17-е эпитеты. Бело тело, белые груди, руки. Мать, сырая земля, ясные очи, красное солнце, синее море, белый камень, ярый воск, ярая пчела, серый заяц, волк, черный ворон, ясный сокол, шелкова трава, буйная голова, могучие плечи, сироты горькие, крутые, родимые матушка, батюшка, святая милостыня, смерть, рожь, земля, матушка. Восемнадцатое. Мать твоя его любила. Девятнадцатое. А ты знай дядю своего, оску палача. Орлюны кнут, далиповую плаху. Двадцатое. Час, другой полежит, встанет, Тысяча поклонов отбросает и сядет. Двадцать первое. на блевотину подлизывает, Как пес на свою блевотину воручаетесь. Двадцать второе. Некого четками постигать, Не на кого поглядеть, как на лошадке поедет, некоего по головке погладить. Нет миленького сударика. В последний поглядел на него, как причистил. Двадцать Пишут спасов образ. Лицо дутловатое, волосы кудрявые, уста червленные, руки, мышцы бедра толстые, как немчин. Двадцать четвертое. Как свинью на убой кормит. Двадцать пятое. «Развяжи меня, развязал бы мне руки». Двадцать шестое. Широк ты здесь. 27. седьмое. Раки перешепчутся, поснут. Двадцать восьмое. Рыба поисиделась в садках, досиделась-отсиделась. 29. девятое. за запалом порох выходит. Тридцатое. А жену цепинку сломал. 31 первое. Как ветошка стал. Париться пошел, так кости торчат. Промеж ребер палец пройдет. Страница 289, 32. «Куры загребут», 33. «Как ты, груз, уж не покидать ли нас хочешь?» 34. «Куль в девять пудов на плечи вздымал», 35. «Полуименем не назовет, а по имени да по отчеству», 36. «В косы увяз руками, на силу отняла», 37. «В чем душа велась», 38. С мужем не жила, свежая ходила. 39 девятое. Размахается, расшатается, до печи не дойдет, упанет и я за ним. Сороковое. Два года нога прела, только полынь завел. Сорок первое. Сосцы голые, на головах нет ничего, простоволосая. Сорок второе. Тоскования перед смертью не было. Затекстовой комментарий третий. Записи слов и оборотов народной речи, пословиц и поверий, сделанные на отдельных листках. Смотри полное собрание сочинения в 90 томах, том 48, страницы с 351 по 369. Конец затекстовых комментариев. Страница 290-я.